«В чем дело, Салли?» – спросил Эд ровным голосом, остановившись за спиной официантки. «Было видно, что между этими людьми есть электричество. Они больше, чем просто сотрудники». В глазах Эда, без всякого сомнения, горела любовь. «Познакомься с Клаусом», – указывая на меня, с возбуждением ответила Салли. Эд протянул мне ладонь. Во время рукопожатия я увидел по его глазам, что он понятия не имеет, кто я такой. «Это тот самый парень. Помнишь книгу?» «Парень, про которого я тебе рассказывала. Тот, что ездил взад-вперед по автостраде. Из книги, которую оставили нам те женщины. Не может быть. Ты на самом деле тот парень. Черт подери, хорошая книга. Знаешь, я бы не поверил тебе, если бы Салли сама не рассказала мне историю про то, как ты мотался взад-вперед по дороге. Наверное, мне следует сказать спасибо, — сказал я, запихивая в рот кусок пирога. «Он расскажет нам продолжение истории», — сообщила Салли. «Я за», — ответил Эд. «Как раз вовремя. Сейчас я только кое-зачем сбегаю». «Что значит вовремя? Как к вам попала книга? И чего хотели те женщины?» – спросил я, отправляя в рот следующий кусок яблочного пирога. Я понял, что все случится сейчас или никогда. Эд на полной скорости вылетел из-за угла с табуретом в руке. Он поставил табурет и опустился на него так быстро, как будто время было для нас очень важно. «Как раз вовремя», – он произнес, глядя на Салли. На следующей неделе мы отправляемся в Седону, объяснила Сали. Зачем вы туда едете? спросил я. Эд посмотрел на Сали. Сали посмотрел на Эда. Эд ответил: Мы полагаем, что это будет правильно. Нас как будто тянет туда. Мы копили деньги для этой поездки, добавила Сали. В течение определенного времени мы посылаем любовь, и с тех пор, как взялись за это, чувствуем, что должны съездить в Седону. Планируете там пожить? спросил я. Хотелось бы там побыть столько, сколько нужно. «Мы почувствуем это», — ответил я. «Я тоже давно хочу съездить посмотреть на Сидону», — сказал я. «Время еще не пришло, но эта поездка входит в мои планы». «И как же у вас обстоят дела с посыланием любви?» «Очень хорошо», — ответил я. «Мы провели несколько экспериментов и получили очень интересные результаты». «Салли, расскажи ему». «Прости», — оборвал я его. Так кто были те женщины и чего они хотели? Ну, они пришли с вопросами про парня из известной им истории. Тот парень ездил взад-вперед по автостраде. В этом месте Салли уже смеялась. А я сказал им, что помню тот случай. Это их чрезвычайно заинтересовало. И они попросили рассказать поподробнее. Я поинтересовалась, зачем это им. И они показали твою книгу. Даже не книгу, а распечатку на принтере. Они нашли то место, где ты пишешь о поездке в горы. Конечно же, мне было очень интересно. Я же не знала всех обстоятельств до того момента. Уходя, они оставили мне книжку. Еще они сообщили, что попытаются найти в горах необычные места, якобы известные тебе. Не знаю, что они имели в виду. Я выронил вилку, черт подери. «Как они узнали об этом?» – пробормотал я себе под носом. «Как бы им не пожалеть, когда найдут больше, чем искали?» Кто они, вы знаете, как их зовут? спросил я у Сали. Только имена, ответила она. А в чем, собственно, проблема? поинтересовался Эд. Я потянулся за своим горячим какао и всосал в себя горку восхитительных на вкус взбитых сливок. Пожалуй, сейчас это уже не важно. Что случилось, то случилось. Позвольте предложить вам тему для размышлений перед поездкой в Седону, ответил я, меняя направление разговора. Конечно согласился Эд. Салли кивнула головой. «Значит так», — начал я. «Будет здорово, если перед поездкой в Сидону или к другому месту силы вы сфокусируетесь на открытии сердца и посылании любви. Место силы усилит то, на что вы направляете внимание, и что важно для вас. Некоторые люди долго там не выдерживают. Если у человека слишком много отрицательных мыслей и убеждений, то они тоже будут усилены». «Место силы будет фокусироваться на том, на чем фокусируетесь вы. Понимаете, что я имею в виду? Если вы переживаете, то у вас появится лишний повод еще для больших переживаний. Если же посылаете любовь, то притянете к себе еще больше любви». «Важная информация», — заметил Эд. «Мы как раз занимались посыланием любви», — добавила Салли. «Так и продолжайте для своего же блага. По крайней мере, именно об этом свидетельствует мой опыт». Мы провели некоторое время в непринужденной беседе, пока я ел пирог. Я почувствовал, что Вселенная дает мне возможность рассказать оставшуюся часть повествования примерно таким же образом, как и в прошлый раз. И я решил принять предложение.